глава 12 «Брун, ты молодец! Все именно так, как я и хотела!» Воскликнула я с любопытством, осматривая новую гардеробную. «Пять полочек и две штанги для вешалок. Снизу длинная полка под обувь». Сегодняшний день был полон сюрпризов. Во-первых, мастер закончил настилать полы в моих покоях. Теперь я могла ходить босиком, не боясь простудиться. «А как они блестят, переливаясь на солнце!» Вчера я все-таки добралась до чердака, ежеминутно чихая от пыли. Довольно большое помещение, набитое разнообразной мебелью. Стараясь не дышать и отмахиваясь от паутины, среди хлама наткнулась на несколько интересных предметов. Первым был низкий столик на резных ножках. Осмотрев со всех сторон, сделала вывод, что это как раз то, что мне надо. Также нашлись два глубоких деревянных кресла с потрёпанными подушками. Подушки решено было выкинуть, а вместо них сшить толстые чехлы, благо тряпок хватало. Минут через двадцать, устав от чихов и возможности нормально дышать, я спустилась на этаж прислуги и велела разобрать чердак. А сейчас я любовалась на облагороженную комнату и улыбалась. Даже когда проведут отопление, я всё равно буду разжигать камин, и устраиваться в мягком кресле с книгой в руках. А на столике обязательно стакан с соком. Или бокал с вином, смотря какое настроение будет. Ванную тоже уже начали ремонтировать. Сделали постамент, оттерли стены и разобрались с окном, заложив его наполовину. Теперь я уверена, что когда буду принимать ванну, на улице не соберется толпа мужиков. Кстати, о мужиках. Пришлось нанять четверых мужчин, которые будут таскать воду и следить за котлом. Поблагодарив Бруно еще раз, отправила его строить остальные гардеробные, а сама ушла в кабинет. Необходимо составить контракт для стражников. Слово чести это, конечно, хорошо, но не очень я ему доверяю. А значит, контракт должен быть грамотно оформлен. Срок службы, оплата, условия. Вспомнив договора, которые подписывала на работе, принялась за дело. Итак, что требовалось от стражи? Охрана замка и всех жителей, патрулирование окрестностей, а главное – молчание. Все, что происходит в замке, не должно уйти за пределы. Прописав каждый пункт предельно просто, задумалась о том, что даю я. Золотой в месяц, пропитание, обмундирование, оружие, жилье. Если с первыми все понятно, то над жильем пришлось задуматься. Контракт будет на 10 лет. Все эти 10 лет стражники живут в стенах замка. А потом... Поразмышляв, решила оставить все как есть. Но стражники будут оплачивать не то жилье, которое п о с т р о и т здесь. Каждый год из жалования стражника будет вычисляться 5 золотых. Итого, к концу контракта на счету каждого будет 50 золотых, плюс еще пятьдесят за верную службу добавляет наниматель таким образом уйдя со службы таким образом у е д я со службы мужчина будет иметь на руках сто золотых как раз на неплохой дом это кей вклад в будущее бонусом еще приписала бесплатную школу для детей это довольно неплохо хмыкнул о л и читая контракт я бы и сам подписал если бы п р о б ы л здесь десять лет. «Ты собираешься уезжать?» — удивленно спросил, а посмотрев на мужчину. «Не сейчас, конечно, но когда опасность минует, а нападавшие найдутся, я вернусь домой», — пожал плечами Оли. Я растерянно с м о т р е л на мужчину, пытаясь осознать сказанное им. «Уедет Оли, и я останусь одна? Каким будет опекун, еще неизвестно. Вдруг мы с ним не поладим. Да и вообще, кто будет следующим начальником стражи?» и о л «Пообещай мне одну вещь, — тихо спросила я. — Какую? — Пообещай, что сам найдешь замену себе. Но только того, кто будет верен мне, не опекуну или супругу». «Опекун тебя не обидит», — с улыбкой успокоил меня мужчина. «Он, конечно, бывает импульсивен и строг, но тебе ничего не угрожает рядом с ним». «Оли, дай слово, что начальник стражи будет верен только мне». «Тихо, но настойчиво», — повторила я. «Я постараюсь», — нахмурился друг. «Но и ты пойми, все служащие замка подчиняются в первую очередь главе замка. Сейчас это ты, потом будет опекун, а позже — супруг. Начальник стражи не имеет права ослушаться приказа». «И не надо», — ответила мягко улыбнувшись. «Главное, прежде чем исполнить приказ, он должен прийти ко мне». «А ты не так проста!» — усмехнулся Оля. «Договорились!» Мужчина еще хотел что-то сказать, но в дверь постучали. Вошедший стражник сказал, что к замку приближается карета с отрядом. «Опекун прибыл, леди!» — сказал мне Оля и повернулся к стражнику. «Я сейчас подойду. Без разрешения не впускать!» Стражник вышел, а я беспомощно посмотрела на Олю. Ладошки вспотели. а руки начали дрожать. Заметив мой панический взгляд, Оля присел рядом со мной и взял за руку. «Алена, ничего не бойся. Опекун здесь не столько будет присматривать за тобой, сколько охранять. Он в курсе твоего происхождения, а значит лгать и юлить тебе не придется. Ни о чем не переживай. Если не сойдетесь характерами, просто будете заниматься к а ж д ы й своим делом». «А если он не одобрит мои начинания?» Если он запретит, запрет в покоях. Голос дрожала, паника накрывалась головой. Я так короля не боялась, как опекуна. Никто тебя не запрет. В любом случае, я на твоей стороне. Теперь тебе надо собраться и привести себя в порядок. Я провожу тебя в покое. Никуда не выходи, пока я не вернусь. Кивнув, поднялась с кресла и пошла за о л и У дверей мужчина, о д о б р я ю щ е улыбнулся и подмигнул. покоях меня уже ждала Мара. Платье глубокого синего цвета разложено на кровати. к о й к а к взяв себя в руки, п о з в о л и л а переодеть себя и соорудить незатейливую прическу. Из зеркала на меня смотрела бледная девушка с испуганным взглядом. Пару раз вздохнула и выдохнула, пощипала щеки, создавая искусственный румянец. Только успела обуть замшевые туфельки в тон платья, как раздался стук и вошел Оли. Сжав кулаки, впившись ногтями в ладони, вышла из комнаты. Спустившись в холл, я встретилась глазами с высоким худощавым мужчиной. Серые глаза смотрели серьезно. Лицо с небольшой щетиной на щеках было отстраненно вежливым. «Джефферсон и т о н леди, герцог Британь. Прибыл по, при... Прибыл по поручению короля и являюсь вашим опекуном». Я судорожно вздохнула, услышав имя. Тот, кого покойный герцог называл Джефф. Тот, о ком рассказывал Генри. Глава тайной безопасности королевства и один из самых опасных людей. «Элизабет Крин, ваша светлость», — почти прошептала в ответ, склоняясь в реверансе. «Но тут раздался писк!» Повернув голову, я увидела Эдварда и женщину с корзиной в руках. Некрасиво ткнув пальцем в корзину, я перевела шокированный взгляд на опекуна. — Это приказ короля, леди Элизабет, — усмехнулся опекун. — Я думаю, вы понимаете, что отказаться не можете. Подробности вы услышите в кабинете.